Нам, как апензицид, поудалили стыд. Без стыдства нашу дел. Мы попираем смерть, но кто из нас краснел? Забыли, как краснеть. Сквозь толщи наших щёк не просочится свет, Но по ночам, как шов, заноет спасу нет. Я думаю, что Бог В замену глаз и уш Нам дал мембрану щёк, Как осязанье душ. Горит моя беда, Два органа стыда Не только для бритья, Не только для битья. Спускаюсь в чей-то быт, Смутясь, гляжу кругом, Мне гладит щёки стыд С изнанки утюгом. Как стыдно мы молчим, как минимум с схохмим. Мне стыдно писанин, написанных самим. Интеллигенции, как ты изолгалась, Читаешь герцена для порки заголясь. Ложь в рожицах людей, хоть надевай штаны. Но тысячи раз стыдней, когда премьер страны Мучительно замер, снимая туфлю вон? Надо же, — размышлял он, — ведь точно помню, Я вымыл вчера ногу, но какую — левую или правую. Далекий ангел мой, стыжусь твоей любви, Авиа заказной, мне стыдно за твои соленые, что льешь. Но тысячи раз стыдней, что не отыщешь слез на дне души моей. Смешон мужчина мне с напухшей тучей глаз, Постыднее вдвойне, что это в первый раз И черный ручеек бежит на телефон За все, за все, что он имел и не сберег, За все, за все, за все, что было и ушло, Что сбудется уже, и все еще не все. В больнице режиссер чернеет с простыней, Ладони распростёр Но ты еще раз стыдней, что нам глядит в глаза, Как бы чужие мы, стыдливая краса Хрустайнейшей страны, застенчивый укор Застенчивых лугов, застенчивая дрожь Застенчивейших рощ, обязанность стиха Быть органом стыда.